Глава вторая Священник Уже который час Слава не находила себе места. Траурные навязчивые думы лезли в ее голову и ощущала себя виноватой во всем и, невозможно, несчастной. Она понимала, что надо успокоиться и перестать переживать, потому что это разрушало ее существо. Но не могла, ведь все они, и Гриша, и с е м ё н и Любаша были любимы ею, и их внезапная кончина причиняла ей невыносимые душевные страдания. «Он не может быть таким зверем, как все твердят», — шептала она сама себе, м е р я быстрыми шажками гостиную. Последние сутки она была не в силах думать более ни о чем другом. Вчера, едва придя в себя от обморока, который длился около получаса, девушка все же нашла в себе силы и поднялась в с п а л ь н ю убиенных. Артемьевы уже лежали в крабах, стоявших посреди спальни. Их головы и другие части тела естественным образом уже были собраны, и слуги обмыли тела от крови. Оттого их синюшный вид не так напугал славу. Однако почти три часа девушка сидела на стульчике рядом с мертвыми в пустынной спальне, дав слугам единственное распоряжение — приготовить все к похоронам на завтра. До вечера она ничего не ела. И уже около пяти часов вечера Ульяна увела хозяйку в ее спальню, заявив, что Славе хватит смотреть на мертвых, а то она опять упадет в обморок. Весь оставшийся день девушка провела в своей спальне под присмотром Ульяны. Да б ы н е м н о г о отвлечься, Слава начала вышивать. Она никогда не любила это занятие. Но вчера это д е й с т в о невозможно, успокоило ее, хотя слезы так и катились весь вечер по ее округлым щекам. Около полуночи Ульяна заставила хозяйку лечь спать. Но Слава так и пролежала в постели с открытыми глазами до рассвета, не в силах с о м к н у т ь глаз от напряжения и терзаний. Около шести утра девушка поднялась на ноги и надела черное траурное платье. Заплетя длинные волосы в две толстые косы, она уложила их по бокам на уши круглыми кольцами. Затем она направилась вновь в спальню к а р т е м ь е в а Здесь были несколько слуг, которые мыли комнату от крови и убирались. Трупный запах уже завладел пространством, и Слава, не в силах долго смотреть на горячо любимых людей, быстро покинула спальню. Она спустилась вниз выпила лишь воды, отказавшись, как и накануне, от еды. Ища себе занятия, девушка послала двух слуг разыскивать в городе Гришу, который так и не вернулся. И Слава опасалась самого страшного, что он также погиб от руки этого ненормального фон Ремберга. Вновь отказавшись от трапезы, после обеденное время Слава проводила в гостиной, совсем не зная, что делать дальше. Ее глава раскалывалась. Она думала и думала обо всем, что случилось. Второй день подряд она невольно слышала ропот слуг о том, кто виноват в этом убийстве — Так как слова экспедитора тайной канцелярии о виновности фон Ремберга словно ядовитый запах распространились по всему дому, и отчего-то в сердце девушки появилось некое странное чувство. Ее сердце не хотело верить в виновность Кристиана. Оно, казалось, увещевало, он не такой, не такое бесчеловечное чудовище, как все твердят. Именно от этих напряженных думы болела теперь ее душа. Неожиданно послышались громкие голоса в парадной. Вдруг дверь в гостиную резко отворилась, и в просторную лиловую комнату почти влетел фон Ремберг. Слава вмиг остановилась на месте и вперилась напряженным взглядом вошедшего мужа. Он был неизменно во всем черном, его одежда была запыленной, а высокие ботфорты невозможно грязными. Он быстро устремился по направлению к девушке и воскликнул «Вы живы!» «Не подходите!» Тут же остановила Слава фон Рэмберга, чуть попятившись от него и выставляя перед собой руку. «Едва я узнал, я сразу же направился сюда!» — вымолвил порывисто крестьян, и девушка отчетливо заметила, как его лицо бледно и взволновано. Его взор лихорадочно описывал круги по ее лицу. Слава окинула диким взглядом высокую мрачную фигуру мужа и глухо повторила. «Отчего-то я чувствовала, что вы придете!» «Я не мог не прийти. Как это произошло? Вы не ранены?» Начал лихорадочную сбивчивую речь молодой человек и, вновь приблизившись к ней, остановился всего в шаге от славы, испепеляя девушку горящим взором. «Я здорова», — ответила она глухо, поднимая на него глаза и пытаясь прочесть на его лице, искренне ли он говорит или играет роль. ь л ю б а ш и и с е м ё н были убиты вчера во сне, а Гриша пропал еще четыре дня назад». «Я же говорил, вам необходимо вернуться в мой дом!» Порывисто выпалил он, перебив ее. «Там я смогу защитить вас! Вы даже не понимаете, в какой вы опасности! Вы...» «Прекратите!» Нервно выпалила Слава, перебив его, он тут же замолчал и монотонным загробным голосом продолжила. «Тайная канцелярия была здесь вчера и задавала мне вопросы о вас». Красивое лицо к р е с т ь я и а н а побледнело сильнее, а его глаза сузились. «И вы ответили, сударыня?» «Да». Она чуть помолчала и добавила. «Экспедитор сказал, что с е м ё н был казнен». «Продолжайте», — велел молодой человек, смертельно побледнев. «Как и Любаша. Они подозревают, что палачом были...» Слава не смогла произнести последнее решающее слово. ибо фон р е м б е р г смотрел на нее таким мощным пронизывающим взором, что страшная фраза застряла у девушки в горле. «Вы обвиняете меня, Святослава?» прошептал он хриплым свинцовым голосом. Она видела, что его лицо напряжено, а глаза приняли почти черный оттенок. «Не я. Вас обвиняет весь Петербург». «И вы верите этим слухам?» — холодей произнес фон р е м б е р г — У тайной канцелярии есть доказательства вашей вины, и слуги видели, как некий человек, похожий на вас, вылезал из окна спальни, и ваша перчатка, вы обронили ее. к р е с т ь я н отшатнулся от нее, чувствуя, что не в силах выдержать этот пронизывающий чистый взгляд своей юной жены и ее обвинительные слова. Он ощутил, что в этот миг он вновь один. Один, как и тогда, в ледяном подвале с крысами, голодный и босой мальчишка. Тогда никто не жалел его, как и нынче все эти люди ненавидели его и обвиняли его в страшных злодеяниях. Во главе всех стояла она, словно некая мистическая богиня правосудия. Сейчас слава была так далека и б е з р а з л и ч н о к нему, обвиняя. Ее взор одновременно осуждал и лихорадочно горел. Он вздрогнул, ощутив смертельный холод, который проник в его душу. Она не верила ему и считала его убийцей брата и подруги, это было самым страшным наказанием для него. «Я ошибся в вас, Святослава», — произнес фон р е м б е р г глухо, и его голос дрогнул. «Вы совсем не знаете меня, раз смогли помыслить о том, что я мог убить близких вам людей». Он смотрел на нее таким пронзительным чистым взором, что Слава побледнела. Она хотела поверить ему в то, что он невиновен, но все указывало на него, и заявление слуг — и фразы экспедитора из тайной канцелярии, и другие жуткие истории о фон Ремберге. Не в силах более выносить это напряжение, Слава прикрыла глаза и отвернулась от молодого человека. Она стиснула виски ладонями, поскольку ее главная боль стала невыносима. «Уходите», — прошептала девушка глухо, — «я не хочу более говорить с вами». Он минуту стоял, не двигаясь. и немигающим шутким взором смотрел на изящную спину девушки, затянутую в черный бархат. к р е с т и а н не знал, как убедить ее в том, что он не виновен. Он чувствовал, что последний месяц все окружающие события и люди словно ополчились против него, и эта девушка, похоже, уже ненавидела его, как и все. Не в силах более выносить эту невозможную, разрывающую сердце реальность, фон Рейнберг взвился с места и вихрем покинул гостиную. Услышав его удаляющиеся шаги, Слава горестно застонала и закрыла лицо ладонями. В следующий миг она рухнула на колени и разрыдалась. Она знала, что все обвиняли именно его. Но где-то в глубине души она не верила в это, чувствуя, что к р е с т и а н невиновен в гибели Семёна и Любаши. Печальное траурное настроение не покидало девушку всё утро. Сегодня схоронили Артемьевых. Со дня на день должны были приехать из Астрахани родители Любаши, которых еще в первый день трагедии Слава известила через посыльного гонца. Письмо Федору Артемьеву девушка побоялась писать. Она понимала, что Федор и так узнает о смерти брата, но позже, а письмо, написанное ее рукой старшему а р т е м ь е г о было опасным для нее. В настоящее время Слава совсем не знала, что ей делать дальше. Сегодня поутру она говорила с поверенным с е м ё н а Он разъяснил, что за неимением живых жены и детей всё имущество Артемьева наследуется его родственниками. Большая часть должна достаться единокровному брату Фёдору и, по небольшим частям, славе и Грише. Ещё часть переходила в собственность родных Любаши. Из слов поверенного девушка поняла, что может жить в этом доме, пока всё не разрешится. Но она не жаждала находиться здесь. Ведь кроме родных Любаша в Петербург мог приехать и Фёдор, а этого человека Слава опасалась и презирала. Да, теперь она была замужем, и Фёдор Артемьев не мог бы завладеть ею, как пытался ранее. Но сейчас девушка не могла найти защиту и у мужа, ибо тоже избегала его. Она совершенно запуталась в своей жизни, день и ночь думала, как ей следует поступить. Самым верным решением было отправиться в Архангельск и разыскать в и д у н а Лучезара, как завещала ее мать. Она все еще не нашла древний камень, а без него светлые волхвы могли не принять ее у себя. Она чувствовала, что должна покинуть т о м с е м ё н а который наводил на нее тоску и мрачные воспоминания, но она не могла нынче уехать. Вчера вновь приезжал экспедитор из тайной канцелярии и снова допрашивал ее. Слава рассказала ему о визите фон Ремберга, заявив, что не считает мужа убийцей. Миронову совсем не понравились слова девушки, и он запретил Славе покидать Петербург до особого распоряжения. Оттого девушка, изнывая в мрачном помпезном доме Семёна, не находила себе места. После обеда, во время которого Слава заставила себя выпить только горячего чаю с малиной, девушка сидела в бархатном кресле в гостиной, тоскливо в с е р а я на каминные часы, и думая о том, как невозможно долго тянется время. Вдруг до ее слуха донесся шум из приоткрытой двери в парадную. Через мгновение в гостиную вошел молодой человек в пыльной одежде и с взлохмаченными вихрами. Девушка невольно возрелась на вошедшего Гришу, не в силах стержать радостного возгласа. «Слава — Слава! — воскликнул Артемьев и бросился к девушке. — о х ты мой, Гриша! — вскликнула Слава и, вскочив на ноги, также устремилась к молодому человеку. Она ухватила его за плечи и начала лихорадочно рассматривать, словно не веря в то, что он находится здесь, рядом, живой, невредимый. Молодое лицо Артемьева выражало усталость, одежда была измята. «Ты жив, какая радость!» Она крепко обняла его, сжав объятиях, и чувствуя, что ее сердце наполняется облегчением. В следующий миг она проворно выпустила Артемьева из своих объятий и взволнованно спросила, «Где ты был? Мы искали тебя». «Погоди, Слава, не до меня сейчас!» Почти перебил ее Гриша и, вглядываясь в ее лицо, глухо выпалил. «Панфноти Андреевич рассказал мне о с е м ё н е и Любаше. Я не могу поверить. Неужели это все правда?» «Да, Гриша, жуткая, горькая правда», — пролепетала девушка, и на ее глазах выступили слезы боли. «Сегодня поутру схоронили их». «Но кто это сделал? И расследование должно было быть расследование!» Тайная канцелярия два дня подряд наведывалась сюда. — И что же? Замолчав, Слава несчастно посмотрела на Артемьева и спустя минуту выдохнула. — Они подозревают фон Рейнберга. — Твоего мужа? — Да? — выдохнула девушка одними губами. Гриша нахмурился, словно решая в своей голове некую задачу. Через минуту он выпалил. — Но это не может быть он! Ведь все произошло три дня назад ночью, так? Да, у тайной канцелярии есть доказательства. Не он это, Слава, говорю тебе. о ч е г о ты так уверен? От того, что как раз фон р е м б е р г все это время держал меня в заперти на неком корабле с того самого дня, когда он похитил меня с рыночной площади, — заявил твердо Гриша. Как же так? И все эти дни-то, значит... Я был прикован цепью к стене в трюме корабля, который плыл в Америку, и фон р е м б е р г первые три дня был п о д л е меня на этом же корабле. «Но как же так вышло, Гриша?» Он подошел ко мне на рынке и попросил о разговоре. Но едва я сел в его экипаж, я ничего более не помню. Очнулся я в трюме уже плывущего корабля, босой в одних штанах и рубахе. «Но зачем он похитил тебя, я не пойму». Он сказал, что его терпение лопнуло, и отныне он навсегда уберет меня из твоей жизни, Слава. Он договорился с капитаном корабля, что меня в кандалах доставят в Новый Свет, и там продадут в рабство английским плантаторам. Боже, какой ужас! Я спросила его, отчего он просто не убьет меня. На этот вопрос он ответил, что он не так кровожаден, как все думают. Еще он заметил, что я не глуп, если буду вести себя как надо, то смогу приспособиться жить и в Америке. Но если только я вновь посмею вернуться в Россию, тогда он точно убьет меня. Я начал храбриться и заявил а ему в лицо, что именно это я и сделаю и непременно вернусь на родину и все равно разыщу тебя, Слава. После моих слов он разозлился и начал истязать меня. Он несколько часов мучил меня огнем и ударами, а потом ушел и не давал мне есть два дня. То и дело он приходил ко мне в трюм и спрашивал меня, решил ли я поступить, как он велел, и навсегда остаться в Америке. Понимая, что спорить с ним бесполезно, а новое непокорство вызовет лишь его гнев и новые истязания с его стороны, я солгал ему, поклявшись, что навсегда останусь в Америке. «Но у тебя нет раны синяков, Гриша, я чувствую это!» Пролепетала напряжённо Слава, быстро проводя руками вокруг тела молодого человека и ощупывая его энергетическое поле. «Да, это так. м е б о фон Рейнберг как-то умело истязал меня». Он прикладывал ко мне руки и почти не касался меня. Но казалось, что он вытягивает у меня жилы и сжет мою кожу огнем. н У синяков и ожогов не оставалось, но боль я ч у в с т в о в а л жуткую. Странно. Похоже на энергетическое воздействие. И ты утверждаешь, что в ту страшную ночь, когда погибли Семен а Любаша, фон р е м б е р г был подле тебя? Да, Слава. Оттого он не мог находиться здесь. «Ты уверен, Гриша?» «Да». «Но как тебе удалось вырваться теперь? Он отпустил тебя?» «Нет. Два дня назад, на рассвете, фон р е м б е р г покинул корабль, заявив, что оставляет меня под присмотром капитана корабля и команды. А сам он сошел в одном из портов Дании, где на ночь пришвартовался корабль. Однако не прошло и суток, как на корабле появился некий монах. Он освободил меня». «Монах?» «Да». У этого монаха были страшные белесые глаза. Монах выкупил меня у капитана корабля, дал мне денег и подсказал, где мне сесть на другой корабль, который плыл обратно в Санкт-Петербург. Он велел мне немедленно ехать к тебе, Слава, и защитить тебя от фон Ремберга. «Но откуда монах узнал, что мой муж украл тебя, и откуда он знает меня?» «Я не знаю. н о тот монах говорил странные вещи». «Какие же...» Он твердил, что ты не должна ни в коем случае возвращаться к фон р е м б е р г у ибо он тебе не муж. «Как это?» — удивилась Слава, думая, что Гриша говорит о том, что она до сих пор девственна, и фон р е м б е р г не прикасался к ней тем самым не осветил их брак интимным таинством. Тот неприятный монах заявил, что фон р е м б е р г никогда не венчался с тобой, и церковный обряд был подлогом. И мы можем найти доказательства этого, если отправимся в ту церковь в Москве, где ты венчалась с фон р е м б е р г о м и найдем некоего отца Михаила. Не понимаю, Гриша, ничего. Каким подлогом? Мы же венчались в церкви. Я тоже толком ничего не понял из слов монаха. Он куда-то торопился. Все твердил, что я должен немедленно отправиться обратно. Он дал мне денег, а посадил на нужный корабль, как я уже сказал. И вот я здесь. Какая страшная история, к р и ш а Но все же я рада, что в эту минуту ты со мной. Я так разбита, и мне совсем не с кем поговорить. Слава, мне кажется, мы должны как можно скорее отыскать этого отца Михаила и поговорить с ним. А вдруг все правда, и фон Ремберг тебе не муж. Тогда ты будешь свободна от него. Ты предлагаешь поехать в Москву? Да. Монах заявил, что настоятель церкви, этот отец Михаил, уже все знает и ждет тебя, чтобы поговорить с тобой. ждет «Как это все странно!» «Мы должны поехать в Москву, Слава», настойчиво утвердил молодой человек, чувствуя, что теперь у него появилась возможность отвоевать девушку у этого неуязвимого фон Ремберга. «Да, наверное. Надо найти отца Михаила и все выяснить до конца. Ты поедешь со мной, Гриша?» «Непременно, Слава». Почти десять часов молодые люди провели в дороге верхом. На рассвете следующего дня они въехали в Белокаменную Москву. Около шести утра, чуть ли не загнав коней, Слава и Гриша добрались до нужного квартала города, где стояла та самая церковь, где прошлой осенью Слава венчалась с фон р е м б е р г о м Устала спешившись, девушка оставила Гришу с конями на паперте, а сама проворно поднялась на высокое крыльцо церкви. Девушка вошла внутрь храма и осмотрелась. Свет едва проникал внутрь, Славе пришлось задержаться у входа и подождать, пока глаза привыкнут к темноте помещения. Служба еще не началась, и в церкви было немноголюдно. Вскоре она смогла разглядеть несколько горящих свечей, которые освещали большое распятие, стоявшее в правом пределе. Около него находился человек в сутане священника. Слава, тихо ступая, приблизилась к мужчине. «Добрый день», — сказала она. «Где мне найти настоятеля храма, отца Михаила?» Молодой человек в сутане обернулся к ней и, быстро перекрестившись на распятие, внимательно посмотрел на бледную девушку, которая обратилась к нему. На ней была легкая длинная накидка, а глаза ее, взволнованные и прекрасные, ждали ответа. «Отец Михаил при смерти, он сильно болен. Я провожу вас, сударыня. Он у себя дома, это здесь недалеко». — Моя несчастная маленькая девочка, — произнес тихо седой священник, едва девушка вошла к нему в комнатку и назвала свое имя. Старик закашлялся. — Я знаю, что п р о г н е в и л Господа своей безрассудной халатностью, и он воздал мне по заслугам. Слава приблизилась к постели больного и участливо спросила. — Подать вам воды? — «Нет, благодарю, дитя мое», — отозвался отец Михаил. «Присядь рядом. Мне надо поговорить с тобой». Слава присела на постель больного и ласково погладила старика по руке. «Ты должна знать всю правду, девочка, даже самую горькую». «Но я не понимаю, батюшка, ведь венчание было в вашей церкви, и священник совершил обряд». Он не был священником. — Не был священником? — о п е ш и л а Слава. — Это и есть горькая правда. — Но я расскажу тебе все по порядку, девочка, — прошептал отец Михаил и вновь закашлялся. И Слава жалостливо посмотрела на старика, который весь покрылся багровыми пятнами от напряжения. Наконец приступ кашля прекратился, священник устал откинулся на подушку, на его лбу выступила испарина. «У меня мало времени. Слушай, не перебивай меня». Три недели назад ко мне пришел человек от нашего епископа Митрофония и спросил, что я знаю о венчании господина фон Реймберга и некой девицы Устиновой, которая совершилась в моем приходе прошлой осенью. Я ответил, что в сентябре прошлого года из столицы вместе с господином фон Реймбергом прибыл некий священник-отец Иоанн Яковлев, который являлся духовным наставником молодого прусского дворянина и который несколько недель назад совершил таинство крещения над господином фон р е й м б е р г о м переведя его в православие. Отец Иоанн показал мне все необходимые бумаги и представился весьма уважаемым и известным священником, служащим в Успенском соборе в Петербурге. До венчального обряда мы с ним долго говорили о Ветхом Завете, и мне он показался истинным пастырем нашей церкви. Оттого я вовсе не возражал, чтобы отец Иоанн совершил таинство венчания над вами с фон Реймбергом». Отец Михаил перевел дух и продолжил. Однако тот человек, присланный епископом, приехавший сюда три недели назад, заявил, что господин фон р е м б е р г не был крещен по православному обычаю, а отца Иоанна Яковлева — «Не существует!» Я испугался его с л о в а Я понимал, что если это действительно так, то в моем приходе совершился страшный грех, потому что некрещеный человек был допущен к таинству, и, мало того, таинство совершил некий человек, непосвященный в сан. Немедленно я послал своего служку в Санкт-Петербург, в храм Успения, и на т о й н е д е л е мой служка вернулся и привез разоблачающий ложь ответ. Действительно, отец Иоанн никогда не служил в Успенском соборе. Мало того, мой служка наведался в церковный с и н о д и проверил там. Но отца Иоанна Яковлева не числилась в Санкт-Петербургской епархии. А бумага, которую привез с собой отец Иоанна в своей службе, оказалась фальшивкой, так как с и н о д никогда не выдавал ее. Естественно, Кристиан фон Рейнберг не был записан в книгах по крещению в Успенском соборе. И никто никогда не видел данного господина в том приходе. Вот так все и случилось, девочка. Ты прости меня, грешного. Значит, Кристиан фон р е м б е р г не является моим мужем, тихо произнесла слава, как будто сама себе. Зачем же тогда был сыгран весь этот спектакль? Девушка задумалась и уже через миг пролепетала. Хотя я знаю для чего. — Ты знаешь ответ, — опешил отец Михаил. — Да, и все это ужасно, — произнесла девушка, вспомнив о древнем камне, который к р е с т ь я н хитростью выманил у нее после свадьбы. Но тут лицо славы озарилось радостью, и она тихо произнесла. — Однако теперь фон Ремберг ничего не может требовать от меня. Я ему не жена и не обязана подчиняться ему. Я свободна?» «Да, дитя, ты права», — улыбнулся в ы м у ч е н н ы священник и добавил. «Но ты должна с т е р е г а т ь с я этого господина. Если он способен глумиться над именем Господа, не боясь Божьего суда, то он страшный человек». «Возможно, вы и правы», — пролепетала Слава. Старик вновь закашлялся, — Девушка терпеливо дождалась, пока отец Михаил п р о к а ш л я т с я и затем сказала. «Спасибо вам, отец Михаил. Мне надо бы наидти». «Ступай с Богом, девочка». Спустя четверть часа Слава вышла из дома священника. У выхода ее ждал Гриша, и едва девушка приблизилась, он нетерпеливо спросил. «Что ты узнала?» «Он мне не муж, и никогда не было...» о в е н ч а н и е было подложным», — печально ответила девушка, нахмурившись. «Ты можешь осудить меня, Слава, но я рад этому». «Не надо так говорить, Гриша». «Но теперь ты свободна и можешь ехать куда угодно». «Да, наверное». «Помнишь, ты хотела уехать в Архангельск?» «Да, Гриша, я думаю, что я должна немедля е поехать именно туда, ты прав». «Как все-таки ты понимаешь меня?» Она чуть задумалась. Отойдя к своему коню, девушка начала поправлять сбру и уже тихо пролепетала сама себе. «И, видимо, придется отправляться в дальний путь без древнего камня. Ведь ф о н р е м б е р г никогда не расскажет, где священный алмаз. Да и я не в силах более встречаться с ним». «Что т о сказала, Слава?» — спросил Гриша, оборачиваясь к ней и пытаясь разобрать ее слова. Я сказала, что более не хочу встречаться с фон Реймбергом. м А я тем более. Ты прав. Мы поедем в Архангельск, как того хотела моя матушка. Ты ведь поедешь со мной, Гриша? Конечно, Слава, теперь я не оставлю тебя. А то мы порешим. Но надо бы на съездить в Петербург, забрать все документы и кое-какие вещи, да выправить подорожную. Согласен. Только давай сейчас заедем в какой-нибудь трактир, я ужасно голоден. — Да отдохнуть надо пару часов. Эта многочасовая ночная скачка измотала меня, — ответила девушка.